Роуз. Здорово гулять поздним вечером в пятницу. Роуз и Сильви шли по Мейн-стрит в барре вместе с дядей Фентоном, который так здорово изображал Джеймса Дина, что все девчонки смотрели им в свет. Он купил племянницам по шоколадному коктейлю в пластиковом стаканчике. Моросил дождь. Роуз и Сильви шли под одним зонтом, а Фентон не боялся промокнуть, и в его зализанных волосах... И на кожаной куртке блестели крошечные капли. На главной улице было полно людей. Дядя Фентон оставил старый пикап Форд на другом конце городка, и до центра они дошли пешком. Что тут происходит, спросила Роуз. Какой-то фестиваль? Сюрприз, напомнил ей Фентон. Большое событие. Твоей сестре очень понравится. А мне, подумала Роуз, мне понравится. от холодного молочного коктейля, ломила зубы. Нарядные туфельки натерли ноги. Все было очень здорово, но Роуз уже устала и замерзла. Сильви приплясывала впереди и вся раскраснелась от волнения. «Эй, не отходи от сестренки!» — крикнул ей Фентон. «Не вздумайте потеряться, а то родители больше вас со мной не отпустят». Сильви неохотно замедлила шаг, взяв Роуз за руку. Сильно сжалые её ладони потащило за собой, будто упиравшуюся собаку. Как ты мне надоела, значило это движение. Фентон спросил у мамы разрешения свозить Сильви в бар. "Такое бывает раз в жизни", сказал он. Мама согласилась, только если они возьмут с собой Роуз. Сильви возражала, но мама была непреклонна. Впереди над всей улицей и тротуаром мелькали яркие огни. Роуз вспоминались лишь папины истории о прожекторах, которые во время войны посвечивали вражеские воздушные самолёты в небе над Европой. Мы что, на войне, вдруг испугавшись, спросила Роуз? Так вот, почему все вышли на улицу? Немцы хотят сбросить на них бомбу и уничтожить весь Вермонт. Роуз знала, что атомная бомба способна на такое. Папа рассказывал, как США сбросили бомбу на город в Японии. На его месте осталось лишь облако в форме гриба. Папа говорил, что удар такой бомбы уничтожает всё, и люди просто испаряются. Трудно поверить, это скорее похоже на сюжет какого-нибудь научно-фантастического романа, который так любит дядя Фентон. Как такое возможно, что вы все люди из плоти, крови и костей вдруг превратились в пар, в облако дыма? Сильви вдруг схватила сестру за куртку и дёрнула назад. Ты чего? сердито спросила Роуз. Она испугалась и, потеряв равновесие, едва не упала на мокрый тротуар. Что самое страшное, Фентон ушёл далеко вперёд и теперь растворился в толпе людей перед кинотеатром Paramount. Сильви затащила Роуз в узкий тёмный переулок между двумя кирпичными зданиями. Значит, Роуз права. Началась война, и отважная Сильви спасает сестрёнку от катастрофы. Роуз пригнулась, накрыла голову руками, но Сильвия подняла ее. «Смотри», — сказала Сильвия, повернув голову Роуз в сторону улицы. «Куда?» — спросила Роуз. «Ты что, не видишь его?» Роуз разглядывал людей в толпе сквозь моросящий дождь. На другом конце улицы среди толкающихся незнакомцев она заметила знакомое лицо. Это был их отец Роуз. в длинном черном пальто и шляпе на бок. По пятницам он играл в боулинг и сегодня вышел из дома со своей черной сумкой для шаров еще раньше, чем девочки. Но вот он здесь, на Мейн-стрит, и не один. Какая-то женщина держала папу за руку и шептала ему что-то на ухо. Рыжая, в зеленом пальто и шляпки в тон. В ответ отец покачал головой, а затем улыбнулся. «Кто это?» — спросила Роуз. «Папа». «А то я не знаю». Кто с ним рядом? Сильви молчала, незнакомка прижалась к их отцу и поцеловала его в щёку. Роуз удивлённо заморгала. Та женщина с отцом, то появлялась у неё перед глазами, то исчезала. Для Роуз это было как настоящий взрыв бомбы. Земля пошатнулась, в ушах зазвенело. Она выронила стаканчик, и остатки молочного коктейля залипали её нарядные туфли и колготки. Пошли Сильви потащилась из трубки на театру обратно в толчую людей, пока он нас не заметил. «Вот вы где!» — крикнул Фентон, пробиваясь к девочкам. «Господи, а я уж подумал, вы потерялись. Хотел бить тревогу. Где вы были?» «Прости, дядя Фентон, нас унесло толпой», — ответила Сильви. «Ну что ж, вы как раз вовремя. Смотрите, вон они». «Кто?» Роуз испугалась, что он имеет в виду папу и рыжеволосую женщину. Перед кинотеатром Парома он установили сцену, улица и тротуар освещались прожекторами. К кинотеатру подъехало несколько блестящих машин в сопровождении полицейского эскорта. Что происходит? Кто там? Любопытствовало Сильви, встав на цыпочки. Головы в переднестоящих людей мешали Роуз разглядеть хоть что-нибудь, Фентон, заметив её беспокойство, поднял девочку и усадил к себе на плечи. Хотя так сажают только малышей, сейчас Роуз не возражала. Отсюда она отлично всё видела. Из первой машины вышел крупный щекастый мужчина в чёрном костюме с короткими седыми волосами и помахал толпе. Следом появилась молодая красивая женщина в тёмно-синем платье с глубоким вырезом. На плечах у неё была норковая накидка. Не может быть. Не может быть, это правда? он закричал из Сильвии. Кто спросила Роуз? Альфред Хичкок, сказал Фентон, один из самых известных режиссёров в мире. Видишь ту актрису рядом с ним? Это звезда его нового фильма, Ширли Маклейн. Красивая, правда? Ширли Маклейн грациозно помахала собравшимся и улыбнулась. Её жемчужные серьги заблестели в свете прожекторов. "Они из Голливуда", изумлённо проговорила Сильви, когда режиссёра и актрису повели к сцене сквозь толпу. Будто притянутая магнитом, Сильви полезла вперёд к проезжей части. "Фильм называется "Неприятности с Гарри", продолжал Фентон. Мировая премьера проходит здесь, потому что фильм снимали в Крафтсбери, в Вермонте. Вот, и мы получим немного Голливуда. Запомни этот момент, Роуз. Когда-нибудь ты будешь рассказывать своим внукам, как Альфред Хичкок приезжал в бар на премьеру своего фильма. Сильви пробралась сквозь толпу к самой сцене, где какой-то мужчина представлял зрителям Альфреда Хичкока и Ширли Маклейн. Она с открытым ртом смотрела на режиссёра и кинозвезду, словно на этот раз загипнотизировали её саму. Мистеру Альфреду Хичкоку. Студия Universal, Голливуд, Калифорния. 30 сентября 1955 года. Уважаемый мистер Хичкок. Сегодня дядя Фендон отвёз нас с Роуз в бар, и мы стояли в толпе на Main Street и смотрели, как вы с мисс Маклейн заходите в кинотеатр Paramount. Это было самое потрясающее событие моей жизни. Я подошла так близко к сцене, что могла коснуться вас и мисс Маклейн рукой. Папа говорит: "В жизни бывают моменты, которые меняют всё". Раньше я не понимала, что он имеет в виду, но сегодня, увидев вас и мисс Маклейн, я осознала, что однажды, несмотря ни на что, я приеду в Голливуд и буду сниматься в кино. Эта мысль пришла мне в голову совершенно внезапно. Я стояла посреди Main Street, где-то позади были мои дядя и сестра, а я едва не задыхалась. Я смотрела на жизнь по-новому, словно наконец всё стало на свои места. Что-то невнятно бормотала Роуз, даже мой замечательный дядя Фентон ушёл на второй план. Я хотела крикнуть, что я та самая девочка, которая пишет вам письма, только было очень шумно, и я боялась, что меня задавят в толпе. Но я уверена, что вы на меня посмотрели, и в этот момент я подумала: "Интересно. Знаете ли вы, что это та самая девочка, которая пишет вам письма из маленького мотеля в Вермонте. Фентон обещал сводить меня на неприятности с Гари, если разрешат родители. Я видела много фильмов, хотя из ваших пока ни одного. Зато теперь я постараюсь посмотреть их все, даже если ради этого мне придётся пролизать в кинотеатр через заднюю дверь". Фентон рассказывал, что так делают мальчишки, когда у них нет денег. А ещё я хочу вас поблагодарить. Пусть нашу сегодняшнюю встречу у Паромаунта и нельзя назвать настоящей, но она всё равно круто повернула мою жизнь. Надеюсь, что однажды мы встретимся в Голливуде, и я смогу лично сказать вам спасибо. Искренне ваша, мисс Сильвия Слейтер, Мотель Тауэр, шоссе 10, дом 328, Лондон, Вермонт.